И когда я рассказывал матери, что появилось новое лицо в этом довольно пестром и искусственно составленном обществе, создававшемся небес труда из разных кругов, она сейчас же догадывалась, как это лицо туда попало, и говорила о нем, как о добытом сбое трофеи. Она выражалась о нем так. «Захвачен экспедицией посланный туда-то». Отец выражал удивление, на что нужна госпоже Сван такая мещанка, как госпожа Котар. Пусть ее муж светила. Все-таки я этого не понимаю. Мать, напротив, понимала прекрасно. Она знала, что для женщины, очутившейся в среде не похожей на ту, что окружала ее раньше, пропало бы почти все удовольствие, если бы у нее не было возможности довести до сведения своих старых знакомых о том, что их сменили новые. более блестящий, для этого нужен свидетель, и его пускают в новый чудный мир. Так в цветок забираются жужжащие легкокрылые насекомое и случайные его визиты, во всяком случае, на это делают ставку, разнесут новость, разнесут незримое семя зависти и восхищения. Гестар, вполне подходявшая для такой роли, принадлежала к той особой категории гостей, о которых мама, складом ума отчасти напоминавшая своего отца, говорила: чужестранец, иди и расскажи спартанцам. Чужестранец, иди и расскажи спартанцам. Надпись в Фермопильском ущелье в память о битве, которую вёл спартанский царь Леонид 490-480-е годы до новой эры, и его 300 воинов против персидского войска. Спартанцы погибли в сражении, но не пропустили врага. Притом, если не считать еще одной причины, о которой стало известно много лет спустя, госпожа Сван, приглашая к себе эту свою приятельницу, доброжелательную, сдержанную и скромную, не боялась, что она... Зовет на свои блестящие приемы предательницу или соперницу. Госпожа Сван знала, какое огромное количество чашечек буржуазных цветов облетит за один день, вооружившись эгреткой и сумочкой, эта неутомимая пчела-работница. Госпоже Сван была известна ее способность рассеивать семена и, основываясь на теории вероятности, Она вполне могла рассчитывать, что послезавтра такой-то завсегдатый Вердюренов, вернее всего, узнает, что парижский генерал-губернатор оставил у госпожи Сван свою визитную карточку, или что сам Вердюрен услышит сообщение, что президент бегового общества господин Лео де присаньи отвозил их, ее и Свана, на празднество в честь короля Феодосия. Она не сомневалась, что Вердюрены будут осведомлены только об этих двух лестных для нее событиях, ибо те обличия, в каких мы рисуем себе Славу и какие мы ей предаем, когда за ней гонимся, весьма немногочисленны. И эта их немногочисленность объясняется бессилием нашего разума, не способного сразу представить себе наряды, которые Слава одновременно все, сколько их ни есть, а на этом мы все-таки надеемся крепко, не применит надеть на себя ради нас. И тем не менее госпожа Сван достигла результатов только в так называемых официальных кругах. Светские дамы у нее не бывали. Они избегали госпожу Сван не потому, что опасались встретить у нее знаменитых республиканцев, Во времена моего раннего детства все, что принадлежало консервативно настроенному обществу, составляло свет. Вот почему в солидные дома республиканцы были не вхожи. Жившие в такой среде люди воображали, что невозможность позвать «оппортуниста» и тем более ужасного радикала будет существовать всегда, как масляные лампы или конки. Однако, Подобное калейдоскопу общества время от времени переставляет части, казавшиеся незыблемыми, и образует новый узор. Я еще не дорос до первого причастия, как вдруг благонамеренные дамы стали приходить в ужас при мысли о встрече в гостях с элегантной еврейкой. Эти новые перемещения в калейдоскопе были вызваны тем, что философ назвал бы изменением критерия, Дело Дрейфуса ввело новые критерии немного позднее, уже после того, как я начал бывать у госпожи Сван, и калейдоскоп еще раз повернул цветные свои ромбики.